Глава 13. После поездки в Манчестер мисс Бронте пришлось вспомнить о печальных обстоятельствах. Приблизилось время отъезда мистера Николса из Хауорта. Прихожане на специальном собрании выразили признательность и уважение тому, кто в течение восьми лет верно служил им и теперь оставил место младшего священника. Мисс Бронта понимала, что теперь не услышит ничего об этом человеке, разве что до нее случайно дойдет какая-нибудь весточка благодаря соседям священникам. Я обещала навестить ее по пути из Лондона в июле, и уже был назначен день моего приезда, как вдруг пришло письмо от мистера Бронте. Он писал, что Шарлотта слегла с тяжелой формой инфлюенции, осложненный мучительной головной болью, и он вынужден просить меня отложить визит до того дня, когда ей станет лучше. При всем сочувствии Шарлотте я не сожалела о том, что мое посещение Хаорта откладывается до того времени года, когда пустоши покроются лиловыми цветочками вереска и откроется зрелище, о котором она мне так часто рассказывала. Мы договорились, что я приеду не раньше августа, а, может быть, и в сентябре. Одновременно я получила письмо, отрывок из которого приведен ниже. Из него видно, какие требования Шарлотта предъявляла к вымышленным сюжетам, а также становится ясен ее доброжелательный интерес к моим произведениям. 9 июля пятьдесят третьего года Благодарю вас за письмо. Получить его так приятно, как будто негромко поговорить с вами. Оно также желанно, как весенние дожди, также способствует выздоровлению, как визит подруге. Одним словом, оно обладает теми же качествами, что и страница из Кренфорда. Примечание. Кренфорд. Роман Элизабет Гаскел. Вот какая мысль занимает меня. У вас ведь очень много друзей, огромный круг знакомств. Как вам удается, садясь за письменный стол, отрешиться от них, от связанных с ними милых воспоминаний, отрешиться так, чтобы стать собой, неподверженной подверженной влиянием, и не сбиваться с пути от мысли о том, как ваше произведение – может воздействовать на чужие умы. Какие хулы или какое сочувствие оно может вызвать? Признайтесь откровенно, разве никогда между вами и суровой истиной не появлялась световая завеса? В общем, разве вам никогда не хотелось сделать ваших персонажей более привлекательными, чем реальные люди, и тем самым уподобить ваши мысли Мы тем тех, кто всегда славно чувствует, но часто не способен поступать по справедливости. Не отвечайте на этот вопрос. Я задаю его не за тем, чтобы получить ответ. Ваш рассказ о миссис Стоу был мне чрезвычайно интересен. Мне так хочется повидаться с вами, чтобы заставить вас снова рассказать и о ней, и о многом другом. Отец чувствует себя неплохо. Я тоже, однако сегодня опять болела голова, и поэтому я не могу писать связно. Поцелуйте от меня милых девочек, Марианну и Маргарет. Вы не сможете сейчас передать мой привет Флоренс и Джулии. Я оценила по достоинству маленький милый цветочек. Не думаю, что пославшая его сильно меня любит, Нет, она не любит и не может любить, поскольку не знает меня. Но это не важно. В моих воспоминаниях она остается выдающейся маленькой личностью. У нее есть характер. Она открыта, и от нее многого можно ждать в будущем. Я часто так и вижу ее. Она появляется, важно идет к экипажу. Это было тем вечером, когда мы ходили на двенадцатую ночь. Я верю, что у Джулии впереди прекрасное будущее. Мне нравится ее движение, и выражение ее лица. Ближе к концу сентября я приехала в Хауорд, рискуя повторить кое-что из того, о чем уже говорилось. Приведу часть письма, написанного мною в то время. Скучным и темным, как тушь, днём я приехала по железной дороге в Китли, растущий промышленный городок с шерстопредельными фабриками, лежащий в лощине между холмами. Лощина — это отнюдь не живописно. Она скорее представляет собой то, что йоркширцы называют «ямой» или «дырой». Я села в экипаж и поехала в Хаорт расположенный от города на расстоянии четырех миль, весьма трудных для езды, поскольку дорога круто забирает в гору и вьется между холмами, поднимающимися и опускающимися бесконечными волнами по обе стороны от нее до самого горизонта, словно они представляют собой спину великой змеи, которая, согласно древней скандинавской легенде, опоясывает весь мир. День был промозглый, вдоль дороги попадались каменные здания фабрик и серые, скучно окрашенные ряды каменных домов, принадлежащих этим фабрикам. А за ними виднелись бедные, голодные поля. Повсюду каменные ограды и нигде ни одного деревца. Хаорт – это протяжённая деревня с беспорядочно разбросанными домами, с единственной крутой и узкой улицей. Настолько крутой, что плиты, которыми она вымощена, уложены так, чтобы дать лучшую опору для лошадиных копыт. В противном случае лошади могут соскользнуть и покатиться вниз до самого китли. Если бы у лошадей были кошачьи лапы и когти – Они взбирались бы по этим камням еще лучше. Итак, мы, возница, лошадь, впряженная в повозку, и я, вскарабкались по этой улице и достигли церкви. Затем мы свернули налево в переулок, проехали мимо жилища младшего священника и церковного сторожа, мимо школы и со двора подкатили к дверям пастората. Я обогнула дом, чтобы подойти к парадному входу, обращенному к церкви. Пустоши были видны повсюду за домом и выше его. Переполненное кладбище окружает дом, оставляя небольшую огороженную лужайку, где сушится белье. В жизни я не видела более чистого и опрятного дома. Можно ручаться, что жизнь идет тут с точностью часового механизма. Никто не приходит в этот дом, ничто не тревожит его глубокого покоя. Здесь не услышишь ничьих голосов, раздается только тиканье часов на кухне или жужжание мухи в гостиной. Мисс Бронте обычно сидит одна в своей гостиной. Завтракает она вместе с отцом в его кабинете в девять часов. Затем помогает по хозяйству одной из служанок. Тебби уже почти девяносто лет, а другая совсем молодая девчонка. Я сопровождала Шарлотту в ее прогулках по бесконечным пустошам. Цветущий вереск был погублен грозой, пронесшийся здесь пару дней назад. И вместо сияющего лилового великолепия мы видели только синевато-коричневые краски. Ах, эти высокие, забытые всеми пустоши, вознесенные над всем миром, обители тишины. К двум часам мы были дома. Это время обеда. Мистеру Бронте обед приносят в кабинет. Обеденная сервировка отличается той же простотой и изяществом, что и все в доме. Гостиную, по-видимому, обновили несколько лет назад, когда успех мисс Бронте позволил ей потратить чуть больше денег, чем обычно. Все здесь соответствует и даже олицетворяет идею деревенского пастората в котором живут люди весьма скромного достатка. В комнате преобладает темно-красный цвет. Его теплые тона создают контраст с холодным серым пейзажем за окном. Здесь висит ее карандашный портрет работы Ричмонда и гравюра, сделанная с написанного Лоуренсом портрета Теккерея. Высокий узкий старомодный камин, а по сторонам от него два углубления с полками полными книг. Здесь стоят разные книги, те, что ей дарили, и те, что она сама покупала, говорящие о ее личных пристрастиях и вкусах. Это необычный набор. У мисс Бронте плохо со зрением, и она мало чем может заниматься, кроме вязания. Она стала хуже видеть по следующей причине. Когда ей было 16 или 17 лет, ей очень нравилось рисовать, и она копировала гравюры из ежегодников. То, что художники называют рисунками «точечным пунктиром», тщательно воспроизводя каждую точечку – Через полгода она могла исключительно точно скопировать гравюру. Тогда ей хотелось научиться выражать свои идеи с помощью рисования. Она попробовала рисовать истории. Ничего не получилось. И тогда Шарлотта взялась за гораздо более пригодный для этого способ. Стала писать. Писала она столь бисерным почерком, что прочитать, написанное ею в это время, почти невозможно. Однако вернемся в тихую гостиную в послеобеденное время. Я скоро заметила, что в доме царит удивительный порядок и что Шарлотта не способна вести разговор в том случае, если какой-нибудь стул стоит не на месте. Все было устроено с изящной правильностью. Мы заговорили о ее детских годах, о смерти ее старшей сестры Марии, очень схожей со смертью Эллен Бернс в «Джейн Эйр», о странных голодных днях, проведенных в школе, о ее желании, доходившем чуть ли не до болезни, как-то выразить себя в сочинениях или рисунках, о ее зрении, ослабевшем настолько, что она два года с 17 до 19 лет не могла ничем заниматься. О ее службе гувернанткой, о поездке в Брюссель. После этого я заметила, что мне не нравится Люси Сноу. Мы обсудили мсье Поля Эммануэля, И я рассказала о том, как имя Рек восхищается Шерли, Это обрадовало Шарлотту, поскольку прототипом для шерди послужила ее сестра Эмили, о которой она никогда не уставала говорить, а я слушать. Эмили, по-видимому, была осколком эпохи Титанов, правнучкой тех гигантов, которые некогда населяли Землю. Однажды мисс Бронте показала мне грубовато написанное полотно, работу ее брата. На нем были изображены она сама, маленькая, строго одетая 18-летняя девушка и две ее сестры 16 и 14 лет, коротко подстриженных с грустными и мечтательными взглядами. У Эмили был замечательный пес, помесь мастифа с бульдогом, ужасно дикий и так далее. Этот пес... Явился на похороны, шел и рядом с мистером Бронте, а впоследствии, вплоть до самой смерти, спал у двери в комнату своей покойной хозяйки и выл каждое утро. Мы обычно гуляли еще раз перед чаем, который подавали в шесть. В половину восьмого читались молитвы, а к девяти все обитатели дома уже отправлялись спать кроме нас с Шарлоттой. Мы сидели вдвоем до десяти или даже позже. После того, как я уходила, еще в течение часа внизу слышались шаги мисс Бронте. Она ходила туда-сюда по комнате. Пока я переписывала это письмо, в моей памяти со всей ясностью возникали картины той чудесной поездки. Мы были так счастливы вдвоем, Мы испытывали такой интерес к занятиям друг друга. День казался нам слишком короткий, мы не успевали договориться. Я лучше стала понимать ее жизнь, увидев место, где она прошла, место, где Шарлотта любила и страдала. Мистер Бронте был самым любезным хозяином, и когда он был с нами, во время завтрака у него в кабинете Или за чаем в гостиной Шарлотты, то торжественно рассказывал о прошедших временах, и эти рассказы необыкновенно шли к его удивительной внешности. Он, похоже, по-прежнему считал, что Шарлотта – дитя, и что ее надо учить и направлять, и она подчинялась ему со спокойствием и покорностью, которые и забавляли, и удивляли меня». Но когда она выходила из комнаты по делу, то мистер Бронте уже не скрывал, что гордится ее талантом и славой. Он жадно слушал мои рассказы о том восхищении, которое высказывали мне в разное время разные люди о ее произведениях. Он просил повторить отдельные фразы снова и снова, словно хотел выучить их наизусть. Я помню несколько тем наших вечерних разговоров, помимо того, о чем было упомянуто в приведенном выше письме. Однажды я спросила Шарлотту, принимала ли она когда-либо опиум, поскольку описание его воздействия в городке точно совпадало с тем, что испытала я сама. Живое и преувеличенное присутствие предметов и их контуры размытые или подернутые золотой дымкой и тому подобное. Она ответила, что никогда не пробовала, насколько ей известно, ни крупицы ни в каком виде, а при описании следовала методу, к которому всегда прибегала, если требовалось описать нечто, неизведанное в реальности. Надо напряженно думать об этом явлении, в течение многих вечеров, непосредственно перед сном, пытаясь представить, как оно выглядит или могло бы выглядеть, пока, наконец, иногда пауза в написании романа длится несколько недель. Проснувшись поутру, не увидишь все так ясно, словно сам пережил это в жизни. Затем надо просто точно описать увиденное. Я не могу объяснить это с психологической точки зрения, но уверена, что все было так, как она рассказывала. Она очень интересовалась тем, как выглядит миссис Стоу, создательница хижины дяди Тома, дама худощавого сложения и небольшого роста. И мои ответы, по-видимому, прекрасно подтверждали некую теорию. Другая ее теория состояла в утверждении, что ни один смешанный брак не создает таких утонченных характеров и в умственном, и в нравственном отношении, как браки между шотландцами и англичанами. Я припоминаю также ее рассказ о том, как она страшно боялась обвинения в плагиате, когда уже после написания Джейн Эйр Прочитала в рассказе «Миссис Марш» примечание, имеется в виду повесть «Энн Марш» Колдуэлл, опубликованная в 1934 году. Леденящим кровь воздействий таинственного полуночного крика. А прочитав «Соседей», она решила, что все вообразят, будто она списала свою Джейн Эйр с Франчески, рассказчицы повести Миссис Брэмер». Примечание. Имеется в виду повесть Соседи. История из повседневной жизни шведской писательницы Фредерики Бремер, переведенная на английский язык в сорок втором году. Лично я не вижу ни малейшего сходства между этими двумя персонажами, о чем я и сказала. Однако она настаивала на своем Якобы Франческо это та же Джейн Эйр но только вышедшая замуж за своего добродушного медведя, шведского врача. Во время одной из наших дальних прогулок нам довелось случайно, а не намеренно, посетить жилище бедняков местных жителей. В одном доме мы одолжили зонтик, в другом укрылись от сильной сентябрьской грозы. Хозяевам всех этих хижин Шарлотта была хорошо знакома. Даже те, кто жил за три мили от пастората, бросались вытирать пыль со стула, чтобы предложить «садитесь, мисс Бронте», а она задавала вопросы об отсутствующих или больных членах их семейств. Ее спокойные и нежные слова, пусть и немногочисленные, явно ласкали слух этих йоркширцев, и они приветствовали ее грубо и кратко, но искренне и от всего сердца. Беседовали мы и о том, какие разные направления принимает жизнь. Она говорила в свойственной ей сдержанной манере, но с полной уверенностью, что, по ее мнению, некоторым людям изначально предначертаны беды и разочарования. Однако это не общий жеребий, как говорит нам Писание, Есть и те, чьи жизненные пути прошли по прекрасным местам. Тем, кому достались трудные дороги, надо помнить, что на то была Божья воля. И не надеяться на многое, оставив надежды тем, кому выпал иной жеребий, а вместо этого воспитывать в себе терпение и смирение. Я отстаивала другую точку зрения – Людские жеребии больше похожи друг на друга, чем ей представляется, и в жизни некоторых счастье и горе строго чередуются, как свет и тьма, в то время как у других они поровну смешаны. Она улыбалась, качала головой и говорила, что старалась отучить себя от ожидания каких-либо радостей. Надо быть смелой и подчиняться судьбе. Существует оправдание, и мы узнаем его со временем, тому, что некоторым людям выпали на этой земле только страдания и разочарования. Лучше всего осознать это и смотреть правде в лицо, сохраняя веру. В связи с этим разговором она вспомнила об одном несостоявшемся событии, о котором раньше не рассказывала. В прошлом июле знакомые супружеская пара с ребенком. Примечание Джо и Амелия Тейлор пригласили ее съездить в Шотландию, и она согласилась. Они весело отправились в путь, и Шарлотта была счастлива, поскольку Шотландия произвела на нее в свое время большое впечатление. Однако ей тогда удалось провести там всего пару дней и посмотреть только Эдинбург. Но едва не проехали Карлайл, малыш почувствовал себя нехорошо. Взволнованные родители решили, что местная пища ему не подходит, и отправились обратно в свой Йоркширский дом, столь же поспешно, как несколько дней назад направились на север, Рассчитывая, приятно провести там в разъездах целый месяц. Мы расстались с мисс Бронте, выразив обоюдное стремление встречаться почаще. Договор заключался в том, что если ей захочется суеты или мне тишины и покоя, то мы дадим друг другу об этом знать и обменяемся визитами». Я знала, что у нее на душе в это время лежала большая тяжесть и, будучи осведомлена, какая именно, могла только восхищаться терпеливой покорностью, проявленной ею по отношению к отцу. Вскоре после моего отъезда из Хауорта Шарлотта отправилась в гости к мисс Уллер, которая жила тогда в форнси Она спокойно и счастливо провела там время с подругой, чье общество с каждым годом становилось для нее все более драгоценным. Мисс Вуллер, 12 декабря 1953 года. Интересно, как вы проводите длинные зимние вечера? Наверное, так же одиноко, как и я. Мне часто приходит в голову, когда я сижу совсем одна. Как было бы замечательно, если бы вы жили неподалеку, и я могла бы иногда заходить к вам или приглашать вас к себе на целый день. Мне очень понравилась неделя, проведенная в Хорнси, и я теперь жду весны, когда вы исполните свое обещание приехать в Хаорт. Боюсь, что в Хорнси вам очень одиноко. Какой тяжелой показалось бы множеству людей в мире ваша жизнь, Как трудно, почти невозможно прожить ее, сохраняя спокойствие духа и расположенность к людям. То, что это вам удается, мне представляется чудом, поскольку вы не отличаетесь подобным Миссис и мерек, флегматичностью и невозмутимостью, но обладаете от природы самыми тонкими чувствами. А такие чувства, если они не получают выхода, способны испортить и ум, и характер. С вами этого не произошло, и я полагаю, что вам помогли сохраниться такой, какая вы есть, отчасти ваши принципы, а отчасти привычка к самодисциплине. Разумеется, по мере приближения к недавним событиям Я не могу описывать происходившее в ее жизни столь же подробно, как считала возможным делать это до сих пор. Мисс Бронте провела зиму 53 четвертого года в одиночестве и волнении. Но время, этот великий завоеватель, неустанно приближалось к победе над человеческими предрассудками и намерениями. Постепенно мистер Бронте примирился с мыслью о браке своей дочери. Примечание. Элизабет гаскелл способствовала этой перемене, попросив Ричарда Бонгтона Милнса использовать свое влияние, чтобы Артур Николс получил ренту, которая значительно увеличила его доходы. Она скрывала это от подруги. Если в мое предательство, пусть и совершенное из лучших побуждений откроется, я потеряю ее дружбу, которой очень дорожу. Есть еще одно письмо, адресованное мистеру Дубеллу, которое прекрасно раскрывает интеллектуальную сторону ее личности перед тем, как писательница и мыслительница уступит место робкой женщине, собирающейся замуж. Женщине, которой предстояло прожить всего 9 месяцев в почти безоблачном счастье супружества. Аорт Близкетли, мистеру Добеллу Эсквайру, 3 февраля 54 -го года. Мой дорогой сэр, не могу выразить, «Насколько я рада, что могу, наконец, объяснить свое молчание, о котором вы спрашиваете? Ваше письмо пришло в то опасное и хлопотное время, когда мой отец был сильно болен, и я не отлучалась от него ни на шаг. В тот период я никому не отвечала». Ваше письмо оказалось среди тех трех или четырех, содержание которых стало известно мне, когда появилось свободное время. Однако с ответами я уже опоздала, и потому я отложила их в сторону. Если помните, вы звали меня в Лондон. Это приглашение уже нельзя было ни принять, ни отклонить, так как я была уверена, что вы уже уехали из столицы». Я много раз вспоминала об одном обстоятельстве, которое вы упоминали, о болезни вашей супруги, и хотела узнать, стало ли ей лучше. В новом письме вы об этом не сообщаете, но я надеюсь, что ее здоровье с тех пор совершенно поправилось. Балдер благополучно прибыл. Примечание. Неоконченная поэма «Сидния Добелла», опубликованная в 54 году. Прежде чем с удовольствием разрезать его листы, я внимательно посмотрела на обложку. Я хорошо помню его старшего брата, мощного римлянина, и потому рада сердечно приветствовать нового потомка того же рода. Я прочла книгу. Она впечатлила меня избытком силы. В вашем герое чувствуется полнота жизни, но я полагаю, что его дорогое любимое дитя принесет своему родителю неприятности и заставит его сердце страдать. По-моему, его сила и красота напоминают не Иосифа, пору старости Иакова, а скорее блудного сына принесшего многие беды своему отцу, который, впрочем, сумел сохранить любовь к сыну. Почему так получается, что первенец гения часто становится его гордостью, а следующее за ним дитя почти всегда оказывается источником уныния и забот? Я могу чуть ли не напророчить, что третье ваше произведение – возместит вам все беспокойства, причиненные его непосредственным предшественникам. Сила, заключенная в характере Балдера, вызывает у меня даже определенный страх. Стремились ли вы воплотить в нем, наряду с силой, также те особые недостатки, которые свойственны художественным натурам? Мне кажется... Мало кому удавалось с большей энергией отвергнуть эти недостатки. Не могу поверить, что вам хотелось предъявить вашего героя в качестве заветного идеала, истинного великого поэта. Я рассматриваю его как живо написанный портрет человека, утратившего чувство собственного достоинства, одержимого почти безумными стремлениями. Он из тех, кто воздвиг идол разуму и приносит ему жертвы, сжигая на языческих кострах свои естественные чувства, жертвуя сердцем. Разве все мы не знаем, что истинное величие отличается простотой, забывает о себе, лишено чистолюбия и эгоизма и готово преданно служить другим? Я уверена, что вы чувствуете эти истины в глубине души. Однако, если критики сейчас заблуждаются, я пока не видела ни одного плода их умственной работы. Вы сможете их поправить во второй части Балдера. Вы покажете им, что тоже знаете, и, вероятно, лучше, чем они. Истинно великий человек» может быть искренним в своем нежелании жертвовать, слишком поглощенным работой, чтобы говорить о ней во всеуслышание, слишком занятым поиском способа воплотить задуманное, чтобы думать о величии своей личности, которую он рассматривает всего лишь как орудие высшей воли. Господь посылает ему испытания на пути, и он жестоко страдает от медленной пытки, вынужденных задержек окончания своего труда. Однако, если в его груди бьется сердце героя, он наберется терпения и выдержит все. Кто бы ни говорил мне о Балдере, хотя я живу слишком уединенной жизнью и мне не часто приходится вступать в подобные разговоры, я отвечу ему в соответствии с вашими словами и своими впечатлениями. Справедливость требует, чтобы вы стали собственным истолкователем. Всего доброго! Остаюсь искренне ваша с благодарностью, Шарлотта Бронте.